Ресторан Дюме Еще один ресторан на Малой Морской – ресторан Дюме, только он ближе к Невскому, чем отель Париж, на пересечении с Гороховой улицей. Ресторан, который называли «Последней надеждой старых холостяков», был открыт в начале 1820-х годов бывшим пленным французом Андрея. И по соотношению цена-качество, здесь можно было получить самый лучший из всех обедов петербургских рестораций. Когда в 1829 году Андрея вернулся на родину, Новым владельцем стал его соотечественник Дюме, а позже – вдова последнего. Знаменитый обед по случаю новоселья книжной лавки Александра Смердина в феврале 1832 года готовился у Дюме. И именно в этом ресторане Пушкин летом 1834 года познакомился с Жоржем Дантесом.